Что потребуется вашему почтению? «Сперва-наперво, мил ты мой, поставь нам водочки. Да порцию корки хорошенькой», — сказал Василий Петрович. «Зернистый, прикажете, а ли паюсный?» Почтительно опуская глаза, спросил половой. «Знамо зернистый. Паюсну сам ешь», — ответил Морковников. «Самые наилучшие зернистые подавай». Стерляжь ей не прикажете ли. Сейчас только вынули, а склабись во весь рот, сказал половой. Тащи порцию, до да балыка еще подай. Семга есть? Есть. Только для вашей чести не совсем будет хороша, ответил половой. Тыкну ее, капсам. Икры подай до да балыка. Огурчиков свежепросольных, приказывал Василий Петрович.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 рулет Дефиле филе де фёп, ескалоп от трюф Пёс их знает, что такое нагорожено. Кобылятин пожалуй Али, собачье мясо. Слышь? Строго обратился он к улыбавшемуся Половому. — Другой карточки не имеется-с, ответил Половой. Ж имеется — от чего же не имеется-с, скрикнул вскрикнул Василий Петрович. — Ни одна же чать... «Нехресть к вам в гостиницу ходит. Бывают и российские люди, значит, православные христиане. но сам бы тыкать вот сюда, федор ты Яковлевича, чтоб порядки знал!» — прибавил Марковников, тыкая пальцем в непонятные для него слова на карточке. «Зачем же-с? Помилуйте!» — вступился за хозяина половой. «А сетринки не прикажете ли? Стерлиди отличные есть!» «Поросенок под хреном, московскому не уступит, цыплята, молодые тетерева. Слушай, давать нам раковую похлебку да пироги подовые с рыбой. Имеется? Раковый суп? Имеется-с. Стерлядку разварную, Слушай-с. Осетрины хорошие с хренком? слушай -с. Поросенка под хреном? Это я для тебя!» Обратился Морковников к Никите Федоровичу мне не следует, Середа!» Меркулов не отвечал. «Далеко в то время носились его думы». «Слушаюсь», — отвечал между тем Половой и Марковникову.